«Да у него видно компас в голове», — заметил часом позже Генри, указывая на старого жреца, ехавшего на муле впереди всех. «Я проверяю его по компасу, и даже если какое-то естественное препятствие заставляет его сворачивать в сторону, он потом все равно выходит на верный путь, точная магнитная стрелка». Как только путешественники отъехали от стопы Бога, огоньки исчезли из виду. Поскольку местность была неровная, Их можно было заметить, по-видимому, только оттуда. А местность, надо сказать, и в самом деле была неровная. Высохшие русла реченок сменялись утесами, лес песчаными дюнами и каменистым грунтом со следами вулканического пепла. Наконец они добрались до того места, где ехать верхом уже было нельзя. Погонщиков вместе с мулами оставили на попечении Рикарду и велели ему разбить лагерь. Остальные двинулись дальше, по крутому склону, поросшему кустарником, подтягивая друг друга и цепляясь за торчащие из земли корни. Старый индеец по-прежнему шел впереди и, казалось, забыл о присутствии Леонсии. Они прошли еще с полмили, как вдруг старик резко остановился и отпрянул назад, точно его укусила змея. А случилось вот что. Фрэнсис расхохотался, и по скалам, передразнивая его, прокатилось гулкое нестроенное эхо. Последний жрец племени Майя поспешно пробежал пальцами по узлам, выбрал один из шнуров, дважды перебрал его узлы и объявил: «Когда боги смеются, берегись! Так говорят узлы». Добрых четверть часа Фрэнсис и Генри смеялись и кричали на разные голоса, пытаясь убедить старого жреца, что это всего лишь шеха. Через полчаса Путники дошли до отлогих песчаных дюн. И снова старик отпрянул назад. Каждый шаг по песку вызывал целую какофонию звуков. Люди замирали на месте, и все замирало вокруг. Но стоило сделать хотя бы шаг, и песок снова начинал петь. «Когда боги смеются, берегись!» предостерегающе воскликнул старик. Он начертил пальцем круг на песке, и пока он чертил, Песок выл и визжал. Затем старик опустился на колени, песок взревел и задрубил. Пион, по примеру отца, тоже вступил в грохочущий круг, внутри которого старик указательным пальцем выводил какие-то каббалистические фигуры и знаки, а песок при этом выл и визжал. Леонси, до смерти напуганная, прильнула к Генри и Фрэнсису. Даже Фрэнсис был ошеломлен. «Эхо, конечно, гулкое», — сказал он, — «но ведь тут не только эхо. Ничего не понимаю». Говоря по совести, это начинает действовать мне на нервы. «Вздор!» — возразил Генри и пошевелил песок ногой. Послышался рев. «Это поющий песок. Мне доводилось видеть такой на Кауаи, одном из Гавайских островов. Дивное место для туристов, уверяю вас. Только здесь песок лучший и куда голосисти. Ученые придумали десяток мудреных теорий, объясняющих это явление. Я слышал, что оно наблюдается и в других местах земного шара». В таких случаях нужно брать в руку компас и, следуя ему, пересекать пески. Эти пески хоть и лают, но, к счастью, не кусаются.